Глава 12. Следующее утро стало продолжением вечера. Уже на рассвете в дом начали приносить букеты и приглашения. С полудня дверной молоток просто не смолкал, а на крыльце образовалась очередь из визитеров. Весь высший свет желал засвидетельствовать свое почтение леди Уилмарт. Одетая в утреннее платье небесно-голубого цвета, Элеонора принимала посетителей в гостиной. Поначалу явились те, кто считал себя близкими подругами. Юные девушки, в основном поддерживавшие отношения с сестрой графа Артли в надежде, что Альберт обратит на одну из них свое внимание. Одна за другой они входили в комнату, сопровождаемые матерями или тетушками, и зло морщились, заметив остальных. Абигайл Вендер была среди них. На удивление, бывшая подруга держалась очень скованно и то и дело недовольно посматривала на мать, просыпавшуюся перед Элеонорой в комплиментах. «Вы прекрасно выглядели вчера на балу, моя дорогая. Это украшение из роз?» «Подарок моего мужа», — холодно кивнула та, невольно подчеркнув последнее слово. Леди Вендерс нисходительно улыбнулась. «Вы вспомнили нашу случайную встречу? Надеюсь, вы не держите на меня зла. Вы же понимаете, положение Абигайл обязывает». «Да, верно». «Но вы тоже хороши, милая. Вчера не сказали нам ни слова». «Вы же не спрашивали?» Леди Уилмарт позволила себе эту маленькую месть. Ей доставило удовольствие наблюдать, как мать подруги смущенно опустила голову. Но леди Вендер слишком долго вращалась в высшем обществе, чтобы сразу признать свое поражение. Моментально справившись со своими чувствами, она фальшиво улыбнулась. «Надеюсь, это недоразумение позабыто» и вы с Эбби останетесь подругами, как и раньше. Верно, милая?» Почтенная дама взглянула на дочь. Та пожала плечами. «Это зависит от Элеоноры, мама. Помнится, мы обошлись с ней не слишком вежливо». Отозвалась Абигайл, виновато взглянув на хозяйку дома. «Думаю, Эбби, твоя мама права, и все можно забыть». Элеонора пришла на помощь бывшей подруге. Та усмехнулась. «О, моя мама всегда права». Договорить им не дали. Виновато шепнув, пообщаемся позже, Элеонора вынуждена была приветствовать очередных девиц, имен которых даже не помнила. Ведомые почтенными матерями и тетушками, они впархивали в гостиную и щебетали, поощряемые наставницами, будто бы и не было нескольких ужасных последних месяцев. Хозяйка дома вежливо улыбалась, машинально отвечала на глупые вопросы. «Да, это так романтично». Да, любовь с первого взгляда. Да, лорд Уилморт, как рыцарь, приехал к ней. Память все еще хранила те презрительные взгляды, которые бросали на Элеонору дамы, сидевшие теперь в гостиной и заискивающие ей улыбавшиеся. Эти мысли постоянно приходили в голову, и девушке стоило большого труда сохранить выдержку и не выгнать всех в зашей. Терпения хватило лишь на два часа. После Илеонора строго наказав слугам никого более не принимать, сбежала в конюшню. Лошади встретили ее радостным фырканьем. Кьяра и вовсе заржала, требуя очередного угощения. «Миледи!» Реджи, чистивший одного из вороных, почтительно поклонился. «Добрый день!» Элеонора искренне улыбнулась конюху. Они не виделись несколько дней, и девушка понадеялась, что внезапное увлечение парня прошло. «Пришли повидать лошадь?» «Скорее, просто насладиться тишиной!» Она подошла к кобыле. Та уже привычно ткнулась носом в плечо, выпрашивая морковку. «В доме полно народа. Вы бы видели, сколько цветов!» Реджи смущенно замолчал, запоздала, сообразив, что букеты предназначались хозяйке дома. Девушка закатила глаза. «По-моему, мы можем открыть цветочную лавку!» фыркнула она. «О да, несомненно!» «Вы только представьте!» «Вечером я буду танцевать на балу, а утром переодеваться в простую цветочницу и выходить с корзинкой на улицу». Элеонора настолько живо изобразила это, что парень расхохотался. «Как вы думаете, Реджи, лорд Уилморт одобрит такое занятие?» «Не знаю, миледи». При упоминании о хозяине Реджи сразу же помрачнел и вернулся к своему занятию. «Думаю, вам лучше спросить у него самого». Элеонора Леонора недоуменно моргнула, гадая, как ее слова могли задеть парня, но так и не поняла. Слишком уставшая, чтобы долго размышлять над этим, она скормила к Яре угощения и, пообещав вскоре взять лошадь на прогулку, вернулась в дом. Посыльные все еще прибывали, гости обивали парадное крыльцо, надеясь застать леди Уилмарт. Лакей вопросительно посмотрел на хозяйку дома. Та только покачала головой и начала подниматься к себе, когда входная дверь распахнулась. «Что за глупости вы говорите? Я имею право видеть свою племянницу!» Тучная фигура появилась в дверях. «Доложите, леди Уилморт, что прибыл лорд Боленброк!» «Но милорд!» – попытался возразить лакей, явно не привыкший к такому напору. Дом угрожающе заскрипел. «Дядя?» – Илеоноре пришлось вновь спуститься в холл. «Здравствуй, дорогая, давно не виделись». Гость подставил для поцелуя морщинистую щеку. Корсет лорда Боленброка угрожающе заскрипел. Девушка быстро чмокнула воздух около уха, стараясь не вдыхать запах слишком приторных духов, которыми старик обильно поливал себя и с видимым спокойствием повернулась к кузену, сопровождавшему отца. «Джаред?» «Кузина?» дружелюбно кивнул он. Вы вчера так стремительно сбежали с бала? Я просто слишком устала. Вы или ваш муж? Должно быть, этот кровопийца весь день пытал кого-то, хохотнул лорд Боленброк. Камни дома возмущенно заскрежетали, где-то хлопнула дверь, а с лестницы донеслось шипение. Наверняка кто-то из слуг, спрятавшись на втором этаже, подслушивал. Мистер Лаву с досадой взглянул на отца. Простите, сэр, но мы говорим о муже Элеоноры». Он вновь обратился к кузине. «Извините, вы же знаете, отец всегда не сдержан». Элеонора слегка наклонила голову, давая понять, что извинения приняты. Как ни крути, Боленброки были хоть дальними, но родственниками, и девушке не хотелось ссориться с ними. «Желаете чаю?» спросила она, чтобы хоть как-то заполнить затянувшуюся паузу. «Лучше вы чего-то покрепче», В своей извечной, шутливо-грубой манере откликнулся лорд Боленброк. «Я слышал, у Уилмарта прекрасные погреба». «Да, иногда он там пытает незваных гостей», Или Анора не удержалась от колкости. Дом одобрительно скрипнул. Джаред сдержанно улыбнулся, давая понять, что оценил колкость кузины. Его отец вновь расхохотался. «А ты всегда была шутницей», – он погрозил племяннице толстым пальцем. «Надеюсь, ты не станешь держать нас в холле. Не то чтобы я против, но слуги имеют обыкновение подслушивать». «Да, конечно». Илеонора невольно взглянула на лестничную площадку. Там никого не было, но девушке показалось, что за ней наблюдают. «Нора, если мы пришли не вовремя», – начал Джаред. Девушка покачала головой. «Нет, все в порядке. Проходите». Как и положено хозяйки дома, Она первой вошла в гостиную. Присаживайтесь. Спасибо. Лорд Боленброк развалился в кресле, с наслаждением вытянул ноги. А то подагра вновь замучила. Джаред, сядь рядом. Что ты вечно пытаешься расположиться за моей спиной? Не все любят быть на первых ролях, отец. Меланхолично отозвался тот. Лорд Боленброк проворчал что-то под нос и выжидающий посмотрел на дверь. «Так как насчет Мадеры, дорогая?» Или вновь взглянула на кузена. Тот поморщился, явно осуждая бестактность отца. «Сожалею, но она как раз закончилась», — твердо сказала девушка. «Даже в погребе». «Что за бардак? Тебе непременно нужно сказать своему мужу, чтобы обновил запасы». «Конечно. Может быть, все-таки чаю?» Лорд Боленброк тяжело вздохнул будто бы вместо чая племянница предлагала ему выпить яду. Расценив этот вздох как согласие, Элеонора позвонила в колокольчик и отдала распоряжение слуге. «Да, миледи», — лакей поклонился и вышел, едва не столкнувшись на пороге с хозяином дома, стремительно заходившим в комнату. «Дорогая, у нас гости?» Некромант холодно кивнул родственникам жены. «Джентльмены!» «Уилморт!» «Говорят, у вас закончилась Мадера». Боленброк кряхтя встал, приветствуя хозяина дома. «Неужели?» Тот слегка приподнял брови, игнорируя протянутую руку. Боленброк нахмурился, его сын неодобрительно поджал губы, осуждая такое поведение. «Да, мне сказал об этом Дворецкий», вмешалась Элеонора. «Тогда может быть». Лорд Уилмарт прислонился плечом к каминной полке и скрестил руки на груди, внимательно изучая незваных гостей. «Могу поинтересоваться, что подвигло вас, милорд, невзирая на недуг, встать с кровати и отправиться к нам в гости?» «А, вы уже знаете про мою подагру?» «Это несложно», – отмахнулся начальник тайной канцелярии. «С каких это пор вас интересует здоровье моего отца?» – изумился джарат «С тех самых пор, как я женился на вашей кузине», – слишком добродушно отозвался некромант. «Уверяю вас, меня интересуют все ее дела». И Леонора невольно покраснела. Джаред зло взглянул на соперника. «На что вы намекаете?» «Всего лишь на то, что обеспокоен состоянием здоровья вашего отца». «Это... это угроза?» «Лишь предупреждение. Вы же знаете, как коварна подагра. От нее иногда даже умирают». И Леонора заметила, что муж явно насмехается и поспешила вмешаться. «Лорд Боленброк? Кажется, вы хотели чая». Она разлила напиток из пузатого чайника по чашкам. «Глупости», — отозвался тот. «Я хотел Мадеру, но у Уилмарта ее нет. Что толку быть первым лордом страны, если в твоих погребах нет Мадеры?» «Я обязуюсь исправить это упущение», — заверил его хозяин дома. Лорд Боленброк торжествующе взглянул на сына. «Видишь, Джаред?» а ты беспокоился по поводу брака своей кузины». «Даже так?» Лорд Уилморт изогнул бровь. «Мне следует быть польщенным?» Элеонора вздрогнула и посмотрела на мужа. Зеленые глаза были ледяными. «Если вам так угодно», — в тон собеседнику ответил Джаред. «Не буду скрывать, в свое время я надеялся, что кузина испытывает ко мне некую привязанность, но сейчас вижу, что мои предположения были ошибочными» посему мне остается лишь поздравить Нору и пожелать ей счастья». И Леоноре хватило сил улыбнуться и кивнуть в ответ. «О, благодарю!» – небрежно отозвался лорд Уилморт, подходя к дивану, где сидела его жена и вставая сзади. Теперь, чтобы посмотреть на мужа, девушке пришлось бы задирать голову. Наверняка со стороны они смотрелись так, будто позировали художнику для парадного портрета. После столь явной демонстрации Джаред стиснул зубы, пытаясь держаться и не наговорить глупостей. А вот лорд Боленброк, казалось, не заметил все возрастающего в комнате напряжения. Он спокойно сидел в облюбованном кресле, разглагольствуя о своем недовольстве, которое было вызвано не столько самим поспешным заключением брака, сколько отсутствием традиционного свадебного обеда. Элеонора все сильнее сжимала кулаки, пытаясь не потерять контроль над своей стихией. Огонь внутри полыхал. Тьма вновь мягко охватила ее, словно удерживая. Но сейчас девушка предпочла бы, чтобы ее не было. «Отец, не думаю, что в свете э, некоторых недавних событий этот обед был бы уместен», – возразил Джаред, кинув сочувственный взгляд на кузину. «Вместо того, чтобы ободрить, это разозлило ее еще больше». «Но почему же?» Зло и потому очень тихо произнесла Элеонора. «Как вы успели заметить, я не ношу траур. Мой муж категорически против того, чтобы я оплакивала преступника и мятежника». «Не стоит так сгущать краски, дорогая», незамедлительно отозвался лорд Уилмарт. Даже не видя лица мужа, девушка знала, что он изогнул губы в самодовольной улыбке. Я лишь выразил некоторые сомнения, предположив, что его величеству это не понравится. «Но приличие есть приличие», веско произнес Джаред. «Репутация Элеоноры». «Насколько мне известно, не пострадала. Даже более того, ваша кузина пользуется успехом в свете». Некромант обвел взглядом букеты, расставленные по всей комнате. «Или я что-то пропустил, и остракизм теперь выражают, присылают цветы и приглашения». «В любом случае», Не стоит пренебрегать родственниками, поучительно произнес лорд Боленброк с кряхтением вставая. Надеюсь, Уилмарт, вы исправитесь. Несомненно, тот слегка склонил голову, скрывая насмешливый блеск глаз. Вы же знаете, что вы желанный гость в моем доме и в моем ведомстве. Нора, милая, буду рад тебя видеть, игнорируя последние слова начальника тайной канцелярии. Боленброк повернулся к племяннице. «Сама знаешь, я не в том положении, чтобы давать приемы, но как-нибудь можешь заскочить к старику на этот странный напиток? Чай. Я даже его куплю для тебя. Джаред, ты идешь?» «Одну минуту, отец», — отозвался тот, подходя к кузине. Девушка уже поднялась, чтобы проводить гостей. Не обращая внимания на лорда Уилмарта, Джаред взял ладонь кузины и поднес к губам. «Прощайте, Нора», – тихо сказал он. «Вы говорите так, будто мы больше не увидимся», – пробормотала она. В ответ кузен лишь улыбнулся, холодно кивнул хозяину дома и направился к дверям. Лорд Боленброк распрощался более сердечно, поцеловал племянницу в щеку и тоже вышел. «Зачем?» – Элеонора почти выкрикнула это, повернувшись, наконец, к мужу. «Зачем что?» – спокойно переспросил он меланхолично рассматривая перстень-печатку с сапфиром. Таким же, как и в кольце, которое теперь носила его жена. «Вы специально зашли в комнату именно тогда, когда здесь был Джаред?» «Возможно. Некроман все-таки оторвал взгляд от кольца и пристально посмотрел на жену. Не каждому мужчине понравится, что его жена встречается с человеком, который тревожит ее сердце, тем более под крышей собственного дома». «Вы намекаете, что я специально устроила эту встречу?» «Нет, но увидев мистера Лавла с этой трагической складкой у губ, как будто он оплакивает свою потерянную любовь, вы не могли не поддаться порыву сердца». «Я должна была отказаться принимать своих родственников?» возмутилась девушка. «Почему бы и нет?» – пожал плечами лорд Уилморт. «Они не слишком часто вспоминали о вашем существовании, когда вы сидели под арестом». И уж точно ни один из них не пришел ко мне с прошением. Элеонора резко развернулась и прошлась по комнате, не желая признавать правоту слов мужа. «Вы говорите так, словно это вмешательство могло бы что-то изменить. По крайней мере, вы бы знали, что не одна, и что ваш возлюбленный готов разделить с вами все тяготы. Мой возлюбленный?» Она похолодела от осознания того, что лорд Уилморт действительно знает о ней почти все. «Вы ведь любили Джарада Элеонора?» Голос мужа звучал насмешливо. «Да», – она с вызовом посмотрела на мужа. «И если вы хотите знать, я до сих пор питаю к нему привязанность». «Какая смелость! Но советую вам не показывать эту привязанность столь открыто. Могут пойти слухи, и тогда я буду вынужден убить мистера Лавла». «Вы не посмеете!» Ужаснулась Элеонора. «Желаете проверить?» Лорд Уилмарт произнес это с линцой, но глаза были холодны, как лед. Этот ледяной взгляд слегка остудил огонь, пылавший внутри. «Нет», — девушка проглотила все резкие слова, которые намеревалась сказать и просто покачала головой. «Не хочу». «Рад, что к вам вернулась ваше обычное благоразумие». Элеонора прикрыла глаза и сосчитала до десяти, опасаясь, что иначе просто сорвется. Больше всего ей хотелось надавать некроманту пощечин, но девушка понимала, что в этом случае будет похоже на истеричную рыночную торговку. Лорд Уилморт с интересом наблюдал за ней, явно ожидая продолжения скандала. или не могла доставить ему такого удовольствия. «Приношу свои извинения, милорд», подчеркнуто спокойно произнесла она. «Вы правы». Я по доброй воле дала вам согласие. Я ваша жена, и вас не должно беспокоить, что творится в моей душе. По крайней мере, у вас есть душа», – с какой-то грустью отозвался лорд Уилмарт. Он подошел вплотную и почти нежно поправил завиток, выбившийся из прически жены. «Скоро все закончится», – пообещал он, – «и вы будете вольны делать то, что пожелаете». «Думаете, я...» От такого оскорбления Элеонора просто задохнулась. Дар внутри заполыхал, грозя вырваться из-под контроля. «Хорошего же вы мнения обо мне, милорд!» «Самого наилучшего!» – заверил он. «Я ведь женился на вас!» Огонь все-таки вырвался, огненными струями полыхнул на руках и пропал в клубах тьмы, мгновенно вставший на защиту хозяина. Дом угрожающе затрещал, осуждая подобную несдержанность. «Я ненавижу вас!» – прошептала девушка. «Если бы вы знали, как я вас ненавижу!» Не помня себя, она подхватила юбки и бросилась прочь, стремясь поскорее укрыться в спальне. Некромант не стал препятствовать побегу, лишь задумчиво посмотрел вслед жене. «Кажется, ты добился того, чего хотел». Альмерия возникла перед племянником. Тот ответил мрачным взглядом, прошел к камину и взглянул на огонь, все еще бушевавший внутри очага. «Интересно, тебе стало от этого легче?» – продолжила тетушка. «Джон, я с тобой разговариваю». «По-моему, ты читаешь одну из своих нотаций, и тебе лучше не мешать», – нехотя отозвался племянник. «Ты слишком хорошо меня знаешь». «Как и ты меня». «Я думала, что знаю, но теперь...» «Милый, что происходит?» «Уверяю, если бы я знал, «Обязательно сказал бы тебе». Некромант дёрнул за конец галстука, распуская усел. «В любом случае, менять что-либо уже поздно, и каждому из нас надлежит доиграть отведенную ему роль». «Мне не нравится, что ты рассматриваешь происходящее как рыночное представление». Призрак скрестил руки на груди. «Полагаю, ты считаешь себя великим режиссером? «Я считаю себя жертвой», – честно ответил лорд Уилморт глядя в глаза тёте. «Ведь убивать будут именно меня!» Альмерия фыркнула. «Поэтому ты хочешь довести свою жену до того состояния, когда она возжелает твоей смерти?» Некромант расхохотался. «Тёте, я завидую твоему воображению. Это всего лишь здравый смысл и опыт жизни в одном доме с тобой. И Леонора не способна на убийство. Конечно, ты хоть предполагаешь, кого искать? Того?» кто стоял за Альбертом Артли, кто внушил ему мысли о величии рода и прочую дрянь. Некромант поморщился, невольно вспомнив все то, что прочел в мозгу молодого человека. Снова стало мерзко. «Альберт Артли подвергся ментальному влиянию, ты уверен?» «Да, я достаточно долго копался в его голове, чтобы заметить следы ментального вмешательства». «Тогда почему ты позволил казнить его?» Некромант скрестил руки на груди и плотно сжал губы, показывая, что не станет отвечать на этот вопрос. Альмерии не следовало знать того, что узнал он сам. Именно поэтому начальник тайной канцелярии ненавидел свой дар, тьму, позволявшую хозяину узнавать все грязные тайны. Лорд Уилморт взглянул на тетю. Она стояла, ожидая ответа. «Альберт Артли был отвратительным человеком», – наконец произнес некромант. Он заслужил то, что с ним случилось. А его сестра? Она другая. Лорд Уилморт прошелся по комнате. Не понимаю, почему, но она другая. Ты же знаешь, что она единственный ребенок от второго брака. Мать Альберта умерла, а Шир Артли женился во второй раз. Да, возможно, дело именно в этом, покорно согласился начальник тайной канцелярии. Это объясняет и то, как Альберт относился к сестре. «И как же? Он ее почти продал!» Некромант буквально выплюнул эту фразу. Альмерия внимательно смотрела на племянника, отмечая, что он еще больше осунулся, а под глазами залегли темные круги. Нападение Грима не прошло даром, но Джон упрямец и будет отрицать все. Тем более, что в доме красивая женщина. «Ты ведь влюбился, Джон?» спросила Альмерия напрямик. Что? Лорд Уилмарт даже подпрыгнул, а потом расхохотался. Только женщина могла задать подобный вопрос. «Ты влюбился?» – убежденно произнесла тетушка. «Или на грани того, чтобы влюбиться в собственную жену. И когда это произойдет, спаси три едины твою грешную душу». «Аминь!» – послушно отозвался племянник, посмеиваясь.